Ольга Каратаева «Мой парень – эльф» Глава первая «Мэа!» Я развела руками высокую, пахнущую сыростью траву и внимательно осмотрела зеленый от кувшинок берег озера. Шепотом, чтобы не услышали со стороны дома, позвала: "Где же ты?" Подруга выскочила как упырь из потревоженной могилы, даже выражение лица похожее скорчила, и отпрянула, и прижав ладонь к груди, выдохнула: "Напугала. Тебя так легко напугать, что невозможно удержаться." Подруга уселась рядом и почесала ногой за ухом. Меня всегда поражала и гибкость оборотней, и их непосредственность, ни слуха, ни нюха. Не выжить тебе в лесу. Я и не собиралась на курсы выживания. Парировала я. Я не оборотень, а как-никак видентка. Угу, обняла на меня за плечи. И по пулю у тебя не какой-то там вождь серых хвостатых, а самый настоящий магент. Быть тебе замужем за каким-нибудь напыщенным магентом и рожать ему маленьких видентиков. Страсти какие! Уважительно протянула я. В твоих устах это звучит как проклятие. А вчера батюшка мне то же самое вещал, так я была готова подписать брачный договор на том же месте. Вот что значит талант оратора. И подписала? Выскочил из кустов лохматый брюнет. Оранжевые глаза сверкнули, верхняя губа с едва наметившимся пушком приподнялась, обнажая удлиненные клыки. Немедленно, скажи мне имя жертвы. Уймись, Арк. Мэя отпихнула парня обратно в кусты. Тебе Китти все равно не достанется. Верховный магент, его величество, ни за что не согласится на брак единственной дочери с каким-то там оборотнем. Тогда она не достанется никому. Усаживаясь, рядом с нами хищно оскалился арк. Эта самка моя. Я окинула насмешливым взглядом его вытянувшееся за лето тело и покосилась на все еще детское лицо. И, не думая обижаться, схватила парня за ухо и потянула на себя». Какая по счету хвостатый Лавилас. Ты моя единственная, простонал он, пытаясь освободиться из моих пальцев. Самая лучшая. А откуда знаешь, что лучшая, если единственная? Смеясь, ответила брату Пинка Мэй. Он огрызнулся, и через мгновение эти двое уже катались по мокрым водорослям, сцепившись не на шутку. Пришлось раздирать оборотившихся волков, чтобы не покусали друг друга до крови. Я не боялась оборотней. Мы выросли вместе. Наш дом стоял на границе Амера, и от земель Шахва нас разделяло лишь озеро, которое близнецы преодолевали за несколько минут. Играть с ними мне нравилось гораздо больше, чем с соседскими детьми. Звериная честь их натуры вызывала опаску, зато человеческая восхищала. Никогда и нигде я не встречала подобной искренности и преданности семье и друзьям. Вздохнув, я поднялась. Мне пора. Вечером я уезжаю в академию. Надо еще закончить со сборами. Так ты прощаться пришла? Паник Арк. А ты думал, она сбежать с тобой хотела? Подтрунивала над братом Мэя. А хочешь? Радостно встрепенулся парень. Если убежим к тёте, она нас схоронит. Её логовище на границе Роквитака. Там нас магенты искать побояться. «Там вас, эльфы, подрежут на дурную голову!» — отвесила ему подзатыльник Мэя. «Прежде чем предлагать женщине логовище, сначала пройди посвящение, щенок!» Я порывисто обняла их обоих. «Буду скучать!» — ощутила ладонь арка на своей груди и оттолкнула оборотня. «Эй!» «Но «Ну, должен же я проверить, достаточно ли ты выросла!» Довольно усмехнулся он и серьезно заявил. «Я пройду посвящение в этом году, Китти!» И объявлю тебя своей самкой. Идиот! принялась колотить его мэя. Совсем узумовый жил. У тебя что? Вся сила в теле ушла. Для мозгов ничего не осталось. Что такое лепечешь, придурок? Парень, который мог бы закинуть свою худенькую сестренку в середину озера, лишь закрылся руками и терпел ее удары. Я люблю тебя, Китти, глухо выл он. Пожалуйста, не подписывай брачный договор. Мэй, утомившись, сдунула челку с мокрым лбом и развернулась ко мне. Не слушай этого имбецила. Ты же знаешь, если Арк посмеет произнести на ритуале посвящения твое имя, отец ему засунет жертвенный жезл в... примерно направление знаю. Прервала я подругу и тихо рассмеялась. Просто следи, чтобы с хвостом нашего Арка ничего не случилось. Слово. Подняла она руку. Я соединила с ней ладони и улыбнулась. Подруга продолжила, «А ты учись усердно и приезжай домой на выходные, а то я не выдержу тоскливого воя моего братца. Ты же знаешь, ему вся стая по ушам потопталась». Слово кивнула я. Махнув им на прощание и стараясь не замечать несчастный взгляд оранжевых глаз друга, побежала домой. До отъезда оставалось не больше двух часов, а мне еще предстояло выбрать платье для балла в честь начала учебного года. Видимо, возьму первое попавшееся». Попрощаться с близнецами намного важнее, чем какие-то там танцы. Ты где была? Надвинулась на меня сестра. В каком ты виде? Она уперла руки в боки и грозно посмотрела на меня. Учитывая ее пышную фигурку и невысокий рост, смотрелось это забавно. Я младше, но уже переросла Элизу на голову. При этом оставалась очень худенькой. Отец шутил, что ему давно хочется с пристрастием допросить бабушку, не встречалась ли она по молодости с эльфом. «Прогулялась немного», — уклончиво ответила я, — оделась в мужское, чтобы не узнали. «А теперь прогуляйся до купальни», — сурово сдвинула она брови. «От тебя мокрый псиной за версту несет». «Элиза», — раздался глухой голос отца, и на лице сестры промелькнуло испуганное выражение. Чтобы папа не заметил, она затолкала меня в кладовку и, прикрыв дверь, ответила: «Да, батюшка, ты что-то хотел? Где Китти?» Голос отца становился громче, и я затаяла дыхание. Я хотел поговорить с ней перед отъездом. Вы вчера провели несколько часов в библиотеке? Изумилась ЭлизаС. Разве не наговорились? И они все сказал. Проворчал отец. И у меня появилось неприятное предчувствие. Неужели он снова будет настаивать на подписании договора? Я вчера еле отбилась и казалось, что выгрозила себе отсрочку, а сделать это было, ой, как непросто. Все же отец не даром занимает столь высокий пост, выстоять с ним в баталиях не каждый сумеет. Повезло, что я его дочь, и знаю наизусть все ораторские приемы батюшки, плюс мои аргументы действительно весомые, даже если мне. Необходимо выйти замуж, все равно нужно иметь документально подтвержденное образование. Ситуация в Америке шаткая, любой магнант может лишиться своей должности, и мне возможно придется искать работу, чтобы поддержать семью в сложное время. Но, видимо, батюшка придумал, чем ответить, и решил пойти на второй круг баталий. Мне лишь оставалось избегать этого по мере сил. И почему он так настойчив? Ну договор, ну замуж. С чего вдруг именно сейчас? Она собрала вещи и принимает ванну, отчиталась Элизо. Я скажу сестре, чтобы поднялась в твой кабинет после того, как оденется. Будь добра, отозвался он и тут же прокрепел. А почему здесь пахнет псиной? В груди екнула, но Элизо нашла, что ответить. Соседский щенок забежал в дом, едва поймали, все отнесло его обратно. Развели пса рню. Недовольно проворчал батюшка. На чем и спать отлая невозможно, не затекаются ни на минуту. Так обряднижи рядом, напомнила Элиза. Да. Тон отца стал резким. Он не одобрял разговоров о шахванцах, как не жаловал и их самих. Скажи Китсе, что мне срочно нужно с ней поговорить. Знаю, она попытается избежать этого, но я передам, батюшка. Торопливо убеждала его сестра. И ослушала затихающие шаги, и волнение сходило на нет. Не попалось. Дверь распахнулась, ветере заноł по глазам. Бегом в купальню! сурово приказала моя маленькая старшая сестра. Спасибо. Чмокнула я ее в щеку и перескакивая через две ступеньки понеслась вниз. Через час. Вымытая и облаченная в приличное дорожное платье, я провела щеткой по густым волосам. и всмотрелась в свое отражение. Может, подозрение батюшки в эльфийских корнях не такая уж и шутка? Мои золотистые локоны уж очень отличались от темных прядей отца и черного шелка кос сестры. Единственное, глаза были такого же лазурного оттенка, как у родных, как и у мамы. Я обернулась на потемневший от времени портрет на стене. Мама умерла при родах, а ее маленькую копию, то есть меня, чудом спасли оборотния. Я жила в Шахве неделю, пока не выяснили, что зароженницу нашли в лесу. До сих пор неизвестно, почему и куда мама поехала верхом на последнем месяце беременности. Увидимся через пять дней, пообещала я и улыбнулась. Обещаю, я буду прилежно учиться. Поднялась и, прихватив небольшой саквояж, спустилась в холл. Я намеренно тянула время, чтобы его не осталось для разговора с батюшкой. Казалось мне, это удалось. Высокий Нед загружал в карету мои чемоданы, а моя сестра внимательно следила, чтобы Юркий слушка правильно и крепко затянул упряжь. Я приблизилась и погладила дракона. Здравствуй, мой хороший. Азун фыркнул и ткнулся мордой в мою ладонь. Прости, сегодня никак нельзя верхом, много вещей, но завтра, я обещаю, мы с тобой прокатимся так, что ветер нас не догонит. Китти. «Осадила меня Элиза. Ты обещала быть осторожной». «Я очень осторожно, обгоню ветер». Я шагнула к ней и нежно обняла. «Береги батюшку, не позволяй ему ночами засиживаться в библиотеке». «Будто это возможно». Высвободилась она и едва заметно улыбнулась. «Он только тебя слушает. Мне не повезло, ведь я не похожа на маму». Я молча вздохнула, зная, что в словах сестры нет ни капли упрёка. Моя милая Элиза прагматично до мозга костей и жалеет, что вся в отца только по одной причине. Батюшка не воспринимает её всерьёз. Она сунула мне в руки свёрток. «Перекуси, как приедешь, не голодай». «В академии хорошо кормят», — возразила я, но всё равно приняла. «Элиза, не волнуйся, я буду хорошо кушать, отлично учиться и лишь иногда шалить». «Знаю, я твои иногда». Проворчала сестра и, вздохнув, резко отвернулась. Я успела заметить сверкнувшую на ее ресницах влагу и обняла со спины. Ну хочешь, я через день буду присылать Азуна с письмом. Хочу, буркнула она. Я буду передавать тебе нормальную еду, а то приедешь еще худее. Кто тебя замуж возьмет, если не заметит без платья? Я засмеялась и чмокнула ее в макушку. Не хочу я замуж. Это тебе пора. Она промолчала, и я не стала настаивать. Увы, сердце моей строгой Элизы давно было отдано тому, за кого отец ее никогда не отдаст, и каким чудом сестра умудряется пять лет после совершеннолетия избегать брачного договора для меня до сих пор оставалась загадкой. Я забралась в карету и, когда Азун вопросительно оглянулся, кивнула: "Поднимаемся". "Стойте!" Раздался крик батюшки. Вскоре он сам выскочил из дома и, потрясая свитком, завопил. Непослушная девчонка! Немедленно спускайся. Дракон уже был на уровне второго этажа, и я помотала головой. Прости, батюшка, я не могу опоздать на вечернюю перекличку. Если тебе есть что сказать, пиши. Завтра Азун прилетит с моей весточкой. Вот и Кэтрин. Перебил меня отец, и я вздрогнула. Батюшка называл меня полным именем только если происходило что-то очень серьезное и чаще неприятное. а если разговор вовсе не о брачном договоре?»、и、Я подняла руку, придерживая норовистого дракона. Запрокинув голову, отец потряс свитком и произнес, будто приговор огласил. «Тебе придется подписать это. Немедленно спускайся». «Нет, все же дело в папином упрямстве. Может, отцу нужно установить связи посредством помолвки? Или же заметил, что я гуляю с оборотнями и хочет защитить от метки? Неважно». Я сама решу, за кого мне выйти замуж, и я не менее упряма, чем родитель. Прости, крикнула, опаздываю, и направила дракона в небо. Путь занял совсем немного времени, а зун действительно обогнал ветер.